Во дворе замка удачно встретился прибывший в карете управляющий городом Фудельмаск. Он совершенно меня не узнал. Охи, вздохи, сочувственная речь по поводу обилия на мне шрамов. И я побыстрее сменил тему, спросив о выставленных в городе на продажу доходных домах и постоялых дворах. Старик задумчиво почесал висок, напряг память, но так ничего и не вспомнил. Вместо этого он предложил отправиться к нему в префектуру и все выяснить у главы ответственного за городские постройки, так как именно в его ведении находились подобные вопросы. Управляющего ждало совещание Малого Совета, так что я временно позаимствовал у него карету, пообещав позже прислать ее обратно. Едва мы все разместились в карете, выехали со двора, и я только тогда понял, а ведь управляющий так и не узнал о том, кто будет проводить совещание. Так что старика ждал новый приступ охов вздохов. в особенности, когда Даниэль примется дотошно расспрашивать о городских делах. У нижних ворот пришлось остановиться. Появились капитан Сир Ресли Хаган и мастер тайных дел Валя Клотс. Оба не спеша шли на все то же совещание. Мастер сразу меня узнал. Вот что значит наметанный глаз выискивать все подозрительное. А для капитана пришлось представляться. На этот раз я сразу предупредил о том, что и ждет в замке. Всплеск радости тут же сменился озабоченностью. Они догадались, что сейчас начнется. Пришлось в торопях сказать, что мне нужно. А нужно мне было, чтобы капитан уже сейчас дал распоряжение гвардейцам освободить из тюрьмы мастеров и выделил людей для их последующей охраны. Сир Ресли своим обычным громогласным голосом рявкнул и тем подозвал одного из гвардейцев, дежурившего у нижних ворот, и отправил его с устным посланием к сержантам об исполнении моих просьб. после чего вместе с мастером поспешил наверх в замок, ну а мы в карете продолжили путь в префектуру. тиона в маске снова превратилась в привлекательную двадцатилетнюю девушку. Деже с сыном за руку, оба смотрелись, как встретившиеся после долгой разлуки брат с сестрой. Пока ехали, я поинтересовался у тионы о взятом ею в Лиане мешке. Оказалось, в нем была собрана коллекция масок возрастных мужчин и женщин. Там имелись даже образы животных. Были медведь, волк, кулкастый боров и горный козел. Всего масок насчитывалось тридцать шесть. Однажды я даже попробовала сделать маску из крысы. Она получилась совсем крошечной. На лоб прицепила и ничего. Подошла к зеркалу и ахнула. Вверх головы и спина ха -ха, превратились в крысины, остальное не изменилось. Смеясь, рассказывала Теона. Я на этом не остановилась. Сняла ее с алба надела на нос. И представляете, во что превратилась... Лицо стало крысиное, а все остальное человеческое. Я на секунду завис, суматошно соображая, что она мне сейчас рассказала. Голова закипела мыслями. тиона продолжила. Я потом хотела с крысиной маской поэкспериментировать. Хотела ее растянуть. А хозяин, как узнал о ней, забрал маску и запретил ставить эксперименты. В тот же день у нас потравили всех крыс. Он боялся, что я могу добиться результата и в виде крысу сбежать. Но это давно было, до появления Арни. Мы добрались до префектуры. Можно было отправляться к главе. Но как я мог прервать настолько важный разговор? Отправил возничьего с каретой обратно в замок и принялся расспрашивать Тиону. «А маску птицы вы сможете сделать?» «Наверное, можно, я не пробовала». «Так поняла, все дело в размере». «Будет птица большой, тогда смогу». «С животными же получалось». С Боровым только случилось, он не смог снять себе маску. Приходилось мне помогать. А с остальными получилось гладко... Тот же козел легко скидывал себя копытом маску. — Так вы и маски животных продавали? — Всего один раз. Покупатель попался слишком хитрый. Он выбрал маску медведя, обернулся в него и набросился на хозяина. Наверное, хотел всех убить и ограбить лавку. Охрана с ним еле справилась. После этого хозяин отказался больше продавать маски животных. За счет характеристик самого человека у них получается еще большая сила. А у масок людей такого не бывает. Если и есть прирост, то минимальный. — Ваш хозяин мог оборачиваться во льва. Это тоже маска? — Нет, это была способность данной ему системой. — Надо придумать, где взять птицу с большим размером, — вслух задумался я. — Самые большие — это орлы. Они живут в горах. Они там гнездятся, — напомнил Рубаки. — Я все-таки думаю, что маску можно растянуть. Нужно пытаться и пробовать, — заключила Тиона. Новость была из разряда ошеломляющих. В случае удачи сбылось бы мое давнее желание оборачиваться в птицу. А ведь можно было вдобавок сделать, к примеру, сотню таких масок. В таком случае мы бы получили целое летучее войско. Надев маски, воины могли быстро куда-нибудь переместиться и неожиданно напасть на врага. И особых способностей для этого бы не потребовалось. По совету Фуделя Маска в префектуре я обратился к главе, ответственному за городские постройки. Не стал распространяться, кто я, просто сослался на распоряжение его начальника». А присутствие со мной сразу двух рыцарей подтверждало правдивость моих слов и необходимость незамедлительного исполнения. Глава дал поручение секретарям, и те подготовили список объектов с подробным описанием. Таковых оказалось всего пять. Четыре доходных дома и постоялый двор Трезубец. Я остановился на последнем варианте, просто потому что он выглядел идеальным. Во-первых, само здание оказалось большим. Не считая пустующего подвала, в нем было двадцать три номера, а это более чем достаточно для жилья и работы мастеров, а также размещения охраны. Во-вторых, имелся внутренний двор с конюшней, там можно было спокойно, без лишних глаз выгружать и загружать сырье, а также производимые мастерами товары. В-третьих, на первом этаже имелась закусочная, где мастера могли питаться». Ну и в-четвертых, радовало наличие двух небольших торговых лавок, которые можно было объединить в одну большую и в ней продавать производимые артефакты. Так как покупать постоялый двор я намеревался от имени княжества, глава распорядился выделить нам сразу пятерых клерков, которым предстояло оформить покупку и принять новый объект, а также найти две кареты, чтобы нам всем не пешком бегать по городу. За разговорами теперь уже о предстоящем жилище мы добрались до Трезубца. Его фасад с тремя высокими круглыми башнями на крыше оправдывал название заведения. Само место мне тоже понравилось. Постоялый двор располагался напротив колоннады. За ней начинался сквер. Клерки, префектуры направились обсуждать предстоящую покупку с хозяином, ну а мы принялись осматривать постоялый двор. Заведение оказалось роскошным. Внутри было много резного камня, дерева, ажурной лепнины. Потолки украшала роспись. Сиона и Сарни в шоке смотрели на эту красоту, осторожно переступая по узорчатому паркету, словно боясь что-то нечаянно сломать. Я был несколько удивлен. За такой эксклюзив продавец запросил всего полмиллиона золотом, что, по моим подсчетам, было, если не в два, то в полтора раза меньше реальной стоимости трезубца. «И мы тут будем жить?» — наконец-то лух изумила Сиона. «Конечно», — уверенно ответил я. «Думал, у меня проличная комната. По сравнению с этим я живу в какой-то дыре. Рэй, а ничего, если я тоже сюда переберусь? Тут целых двадцать три номера. Куда им столько?» — спросил сербаки «Я бы тоже сюда перебрался. Хотя бы на недельку пожить в такой-то красоте», — присоединился сир Лейтон. «Может, и мне тогда с вами заодно перебраться?» — в шутку сказал я и открыл первый попавшийся номер. Комната оказалась большой. Все, что нужно, типа кровати, шкафа, трюмо с зеркалом и дивана со столиком здесь имелось. Также в номере присутствовала полноценная ванная комната, а еще балкон с видом на колоннаду. Едва я на него вышел и почувствовал, мне хочется перебраться в трезубец. Не навсегда, конечно, что называется, на время здесь останавливаться. Без особой спешки мы обошли все три этажа. Я все-таки выбрал для себя номер. В нем было две комнаты, гостиная и спальня. А также имелся индивидуальный вход в одну из трех крошечных башен. Внутри размещалась виттовая лестница, ведущая на ее верхнюю часть, откуда открывался красивый вид на округу. В заключительной части мы спустились в подвал. Он оказался совсем пустым. Прежний хозяин его не использовал. А после вышли во внутренний двор. Осмотрели конюшню и захламленный всякой неиспользуемой утварью сарай. «Да тут можно гулять и никуда не выходить. Вон есть и лавочки, и беседка». Показывая по сторонам, рассудила тиона «Так нам с Лейтоном можно перебираться сюда или нет?» Уже с шутливым возмущением воскликнул Сербахи. да перебирать перебирайте-ка сегодня! Вот это другое дело! Надо это будет обязательно отметить!» Потирая руки в предвкушении знатной пьянки, обородовался рыцарь. Две работницы постоялого двора, совсем еще молоденькие, мои ровесницы, покормили в конюшне овсом лошадей и, теперь, возвращаясь обратно в основное здание, откровенно пялились на меня. Пройдя мимо, они обернулись, еще раз с кокетством посмотрели, что-то сказали друг другу и, засмеявшись, побежали. — Тем напомнили мне о уродских шрамах. — Тьфу ты, ну и дуры! — вырубился серлейтон Лейтон. — Да им Рэй понравился, разве непонятно? — усмехнулся сербаки Издеваешься? Буркнул я в ответ, а рука так и потянулась к шрамам, как будто их было можно чем-то прикрыть. Пальцы коснулись бугристой кожи, сквозь которую начинали прорастать пучки волос. бахи прав, — вступила за него Тиона. — Девушек привлекают молодые люди со следами смелости и отваги. — Вам, Рэй, нужно убрать шрамы от огня. Их много, и получается перебор. — Все остальное обязательно оставьте. Вот увидите, от влюбленных девушек не будет отбоя. Снова я слышал странное представление об отваге и смелости. Оставлять на себе я ничего не собирался. Случай с девушками лишь напомнил о том, что нужно будет побыстрее избавиться от уродства. а пока приходится с ними ходить, нужно использовать мазь, купленную в воршике. Пусть она и не заставляет шам исчезнуть, зато помогает им разгладиться и тем сделаться менее заметными». Тем временем клерки закончили обсуждать предстоящую сделку с хозяином Трезубца. Старший из них доложил, что подготовил договор и поинтересовался, кто его будет подписывать. «Кто-кто? Конечно, я. Сделка должна была состояться сегодня. И сегодня же мастера должны были сюда перебраться». Посему велел везти к хозяину трезубца. В кабинете за письменным столом сидел немолодой мужчина в дорогой тунике, вышитой золотом. Мрачный вид подсказывал о внутренних переживаниях владельца постоялого двора. Когда осматривал его владения, я же видел, с какой любовью им все обустраивалось. А теперь мужчина был готов все продать. «Вероятно, решили уехать из Скалистого берега. Почему?» — спросил я, присаживаясь в кресло у его стола. — Сами же видите, что творится. Как только погиб достопочтенный тролл Гилберт, здесь все пошло кувырком. Сначала пропал старший сын, потом погибли сразу два остальных его сына. Еще эти постоянно слухи о вторжении северян. «Э, — С меня хватит, я все продал. Теперь вот осталось продать последнее свое любимое детище. — уезжайте Да, уезжаю, — ответил он и вдобавок кивнул тем, как будто подталкивая себя на действие Как только подпишем договор, и я получу золото, отправлюсь в долину. Там спокойнее. Со стороны скалистого берега договор подпишу я. Можем приступать к сделке. Золото сегодня же получите в казначействе. И сегодня же нужно будет передать нам постоялый двор. Тяжелый вздох, и хозяин взялся за письменное перо. Пробежав взглядом по составленным бумагам, вероятно, уже не в первый раз, он окунул кончик пера в чернильницу и быстрым движением руки принялся подписывать два экземпляра договора. Я поднялся с кресла, подошел к столу и, как только он закончил, позаимствовав перо, поставил в договорах свою подпись. В экземпляре для теперь уже бывшего хозяина трезубца я внес резолюцию для казначейства выдать золото предъявителю договора незамедлительно. Мужчина взял свой экземпляр, нахмурившись, прочитал запись и уже с изумлением посмотрел на меня. Тут написано «Рэй Гилберт», но он же погиб. Как видите, я выжил. Старший из клерков, что присутствовал в кабинете вместе с нами, так до настоящего времени и не понял, кто я. На руку сыграла измененная, изуродованная шрамами внешность и тот факт, что в префектуре я вообще не представлялся. Лица обоих вытянулись. Пожалуй, лицо хозяина вытянулось поболее и вдобавок побелело. Знал бы он заранее об этом и, вероятно, передумал с продажей. Или что, скорее всего, взвинтил бы стоимость любимого трезубца. Мне было его нисколько не жаль. Он сделал свой выбор. Переметнувшись в долину, для меня он стал, если не предателем, то где-то близким к нему человеком. Велел старшему клерку сейчас же приступить к описанию приобретенного имущества и выселить тех немногих постояльцев, что здесь жили. Прожилав бывшему хозяину счастливого пути, я покинул кабинет. По-хорошему, надо было уже сейчас назначить в трезубцы управляющего. Должен же был кто-то следить за уборкой помещений, готовкой еды для мастеров, вести учет создаваемых артефактов. Пока такового на примете не было, за старших оставил сразу двоих — Сиро Лейтона и Сиро Баки. Им я дал указание пообщаться с работниками постоялого двора, рассказать о новшествах в их заведении, а после помочь клеркам выселить постояльцев. К вечеру тут никого не должно было остаться из посторонних. Сам же, вместе с Тионой и Арни, проследовал на улицу, где мы сели в карету префектуры и отправились к гнездовой скале, где располагалась тюрьма. Возничий погнал лошадей, а я вдруг вспомнил о том недавнем времени, когда мама запрещала покидать замок без гвардейцев. Теперь, когда у меня открыли способности мага с воином, я прокачал боевые навыки и магию, в этом уже не было необходимости. Тиона с Арни сидели напротив меня и радовались. Их жизнь полностью изменилась. По-моему, они в полной мере еще не осознали, что это такое быть свободными. Но, вероятно, уже мечтали о том моменте, когда смогут сами покидать трезубец, гулять по городу, тратить деньги на всякие безделушки или еще как-то проводить время вместе. Арни, наверное, теперь с нетерпением ждал, когда из Оршика пришлют сундук с жемчугом. Вместе с ним должны были прислать наши вещи, среди которых должна была быть сумка с золотом, что он для себя набрал в костяных горах. Я смотрел на их счастливые лица и ловил себя на мысли, как же все-таки здорово дарить людям добро. Настолько счастливых людей, как эти мать с сыном, я еще не видел. Обнявшись и не в силах убрать с лица улыбки, они так и ехали всю дорогу. А вместе с ними радовался и я за то, что смог изменить жизнь к лучшему сразу нескольких людей. После стольких страданий мастера просто заслужили награду. Во дворе тюрьмы взору предстали десять мастеров, выглядевшие так же, как тиона когда я ее только увидел, с такими же потухшими взглядами и с такой же ненавистью в глазах. Вид улыбающейся Теоны и Арни мастера встретили настороженно. Я подождал, пока мать с сыном все расскажут остальным, и только после проведенной подготовки начал свое выступление. Иначе вряд ли бы мне поверили после того, что они у нас испытали. Получилась небольшая накладка, с тяжестью начал я. В ту ночь мы все должны были покинуть порталом Лиан. Но у нас не получилось сделать второй заход. Мне пришлось добираться до скалистого берега своим ходом. А здесь все неверно, поняли? Вас упрятали в тюрьму. Я обещал Арне, что вы будете свободными. Я сдерживаю свое обещание. Сейчас вы покинете тюремный двор и дальше можете поступить, как посчитаете лучшим. На свой страх и риск уйти или начать работать у нас. Наши условия просты. Вы будете получать четверть от того, что будете производить. В свою очередь я буду заниматься реализацией вашего товара, предоставлю вам охрану и достойное жилье. сиона и Арни только что там были. В бывшем постоялом дворе есть все, что вам понадобится, включая ванные комнаты в каждой комнате. Ну, вы это только что от них слышали. Кроме того, у тиона есть маски. Вы можете их надевать и свободно выходить в город. Заранее предупреждаю, нужно быть предусмотрительными». Стараться меньше знакомиться с чужими людьми, и уж тем более говорить, кто вы и чем занимаетесь. Пока вы будете находиться в доме, будете под надежной защитой, а когда захотите выйти, сами по себе. Так что нужно будет быть предусмотрительными. На первое время я настоятельно рекомендую обязательно брать с собой кого-то из тех гвардейцев, что будут вас охранять. Сейчас вы все сядете в кареты и вас отвезут в новый дом. Там вы приведете себя в порядок. Завтра утром я кого-нибудь к вам пришлю. Вы сможете выйти в город и купить необходимую одежду и все, что будет вам нужно на первое время. Это станет моим подарком за доставленные неудобства. А где гарантия что все так и будет, что мы сможем получать за свой труд деньги? Спросил самый молодой из мастеров, рыжий парень лет тридцати. Ну хорошо, чтобы вы не сомневались, что за свой труд с вами будут рассчитываться честно, я назначаю своим помощником по взаимоотношению с вами и по продажам артефактами того, кого вы все знаете и доверяете. Им станет Арни. Парень от неожиданности на меня вытаращился. «Ну а что ты так удивляешься? Ты все равно ничего не умеешь, так что станешь маленьким начальником, будешь все считать и подсчитывать». Все рассмеялись. Больше претензий не последовало. Мешок с масками находился на сохранении у смотрителя тюрьмы. По моей просьбе его вернули владелицы. Сиону окружили мастера. Все стали выбирать для себя образы, в которых им теперь предстоит быть. Я же с интересом наблюдал, как они примеряют маски, при этом привередничают, просят заменить на другую, потом сомневаются, какую выбрать, меняются, дают советы друг другу. Мама говорила, что они хотели покончить с собой, и поэтому им были надеты кандалы. Теперь же это было в прошлом. У них снова появился интерес и стимул к жизни. Подошедший сержант доложил, что выделил десяток гвардейцев для охраны трезубца и спросил, как всех доставлять, своим ходом или на каретах. После стольких лет, проведенных в заточении, я посчитал, что для мастеров будет лучше пешая прогулка. Как только маски были разобраны и надетые мастера и гвардейцы подались к воротам. Я проводил их до выхода из тюремного двора и на этом простился. Дальше вся процессия последовала мимо казармы и остановилась у вторых ворот, выходящих уже в город. Арни и тиона обернулись и со счастливыми лицами помахали мне на прощание. Я помахал им в ответ. Ворота открылись, и процессия скрылась. На этом дело было сделано. Можно было возвращаться в замок. Вот только прежде мне хотелось навестить еще одного тюремного узника. Письмо для него так и осталось лежать на столе постоялого двора, куда мы так в итоге не вернулись. Но можно же было и на словах рассказать, кого я встретил в воршике. В отличие от мастеров, Трой жил в камере по-королевски. У него даже на полу лежал ховер. Спал он не абы как, а на тюфике с подушками. И еще здесь стояли стол и стул. Я вошел в камеру и остановился, давая возможность Трою самому меня узнать. — Рэй, это ты? — Что с тобой случилось? — Пытался не умереть. Я прошел к столу и сел на единственный стул. Трой поднялся с тюфика и предпочел остаться стоять, видимо, изрядно подустав от постоянного лежания. — Зашел тебя проведать. — Как ты? — Как видишь, — разведя руками, ответил он. — Здесь неплохо. Даже крыс нет. И кормят хорошо. «У меня для тебя новости. Я нашел Амалию». Глаза парня загорелись. «Где она? С ней все в порядке?» «Сейчас она живет в Оршике. Они заботятся Уртирамс. Обещала тебя навестить, как только появится возможность». «А по мне пока ничего не решили?» С надеждой спросил он. «Только скажи, что от меня надо, я сделаю. Если надо служить княгине, я буду служить. Я не сбегу, не сомневайся. Не хочу, чтобы Амалия меня здесь застала, в узниках. Да и сидеть здесь надоело. Хочется хоть чем-нибудь заняться». — В скалистый берег вернулся князь, это мой брат Даниэль. Попробую при удобном моменте заговорить о тебе. Сейчас на севере опять неспокойно. Сван бесстрашно убил Фегарда Рослова и сам стал королем. Чем там все закончится, неизвестно. Может быть, на этой почве найдется для тебя работа. Это будет шанс покинуть тюрьму, а дальше все будет зависеть от тебя. — Я справлюсь, не сомневайся, я не подведу, — уверенно проговорил Трой. — Внимание, на вас оказано скрытое воздействие. Просто Лидиан Трой наложил на вас свою волю. Вы попали под влияние Троя. Степень погружения составляет 1%. Повышение навыка ощущения скрытого воздействия на одно очко. ну хоть навык предвидения обмана не сработал. Это означало, что парень верил в то, что говорил, и не собирался сбежать при первой же возможности. А по скрытому воздействию Троя можно было понять. Как и любой человек, он хотел поскорее выбраться из теремных застенков и пытался использовать любую имеющуюся возможность.